Глава 39 На следующее утро Алекс Уверенно проводил пресс-конференцию на раскопках Местные СМИ были в полном сборе А с ними и несколько представителей центральной прессы Маленькая батарея фотографов и операторов Собралась вокруг раскопа Мэгги Таня все еще была дома у Алекса Присматривала за Эми и Сэмом и слушала по местному радио, как Алекс торжественно вещает в прямом эфире. Накануне она, оставшись у него ночевать, он вернулся поздно, расхваливала его за чуткое руководство раскопками, а также утешала из-за неудачи с черепом. Она умела потрафить его самолюбие. В тот день в школе занятий не было, и Алекс пообещал Тане что Мэги заберет детей в половине десятого, и что Таня сможет присоединиться к нему на раскопках. Однако была уже половина двенадцатого, а Мэгги так и не появилась. «Очевидно, захоронение имело ритуальный характер», вещал в эфире Алекс, «но пока нам неизвестно, что это за ритуал». Алекс округлял некоторые гласные в расчете на публику и, судя по голосу, был весьма доволен собой. Останки позволяют нам сделать вывод, что жертва была женщиной». «А на каком основании вы решили, что во время похорон жертва была еще жива?» поинтересовался радиожурналист. «Уздечка была средневековым орудием, принуждающим жертву замолчать. Мы еще нашли кусок трубы» которая вставлялась в отверстие для дыхания, проделанное в крышке гроба. Полагаю, жертву засунули в маленький ящик и благодаря дыхательной трубке безжалостно продлевали ее мучения. Через эту же трубку, особым образом крепившуюся к уздечке, жертву поили. В общем, это настоящая подземная темница позволявшая сохранять жертве жизнь, по крайней мере, в течение какого-то времени. Журналист счел находку зловещей. Алекс с ним полностью согласился. Ёрзая на стуле, Таня повторила слова «подземная темница» на манер страшного проклятия. Затем интервью с Алексом сменилось новостями о школьных обедах в графстве. Таня резко выключила радио. «Спасибо, что забыл меня упомянуть», — сказала она. «Надевайте куртки, дети. Мы с вами идем в замок». На раскопках Алекс беседовал с другим журналистом. Репортер заполнил две с половиной страницы своего блокнота и направился дальше. Таня появилась в компании Эми и Сэма. Алекс вспомнил, что ни разу не упомянул Таню, хотя и обещал. — Привет! — просиял он. — Как у нас дела? — Ты лживый ублюдок! — заявила Таня. — Прошу тебя, не надо. Смотри, еще не все потеряно. Кто-то еще подошел к Алексу и дотронулся до его руки. Это был высокий бородатый мужчина с рядеющими волосами. «Можно вас на два слова, мистер Сандерс?» «Безусловно. Это Таня. Она руководит раскопками». «Я не из газеты. Меня зовут Эш. Ваша жена в больнице». Мэгги обнаружили рано утром. Она бродила ногишом по окраине Ивового леса. Какой-то автомобилист заметил ее и сообщил полиции, а та доставила ее в государственную больницу. Каким-то образом они сумели вытянуть из Мэгги имя и адрес Нэша. Эш отвез Алекса и детей в больницу. Он сел с Эмми и Сэмом в коридоре, а Алекс зашел в палату Мэгги. У Алекса комок подкатил к горлу, когда он увидел ее на больничной койке. Лицо у нее было бледное, бескровленное, вид помятый. Ей явно вкололи успокоительное. Она была под капельницей с солевым раствором, а из ноздри торчала пластиковая трубка. Алекс склонил голову ей на грудь и заплакал, а она провела рукой по его волосам, приговаривая «Все хорошо». У меня все хорошо, у меня все хорошо. Как же мы дошли до этого, Мэгги? Как? Мы же любим друг друга. Все хорошо, все хорошо. Алекс вышел и вернулся в сопровождении младшего врача, возившегося с Пейджером. Эш посмотрел на доктора, дети посмотрели на Алекса. «Она такая сонная, — объяснял доктор, — потому что ей вкололи 100 миллиграммов ларгактила. Это сильная доза. Возможно, она и скажет что-нибудь странное, но будет спокойной. А вы не хотите оставить ее здесь? Ну, для наблюдения. Мы позаботимся о том, чтобы ваш семейный врач ее навещал. Алекс не ответил. «Если честно, — признался медик, — нам нужны койка места Эш встал. «Алекс, пришло время, чтобы вы забрали Мэгги домой». Алекс был ошеломлен. «Я говорю не только о сегодняшнем дне. Вы должны забрать ее насовсем». «Да». Мэги мне очень дорога, она помогла мне. Но я знаю, что ей нужно. Она хочет вернуть семью. Ей нужны дом и дети. Ей понадобится помощь, много заботы и много любви. Да. Медсестры помогли Мэги собраться, и Эш отвез все семейство домой. Он остановился возле дома и не стал глушить мотор. «Вам надо будет забрать вещи Мэгги из ее комнаты», — сказал он Алексу, когда они выходили из машины. Мэгги обернулась. «Эш!» — он опустил стекло и подмигнул ей, по правде сказать, с чрезмерной поспешностью. «С тобой все будет хорошо. Заглядывай в магазин, когда тебе станет лучше». И Эш уехал.